Из записок вольноопределяющегося Антипова, состоящего при отряде полковника графа Ф.А. Келлера. Русский инвалид номер от 29 ноября 1904 года. Полковник Келлер внимательно рассматривал бинокль-дорогу на Бидзео, по которой двигались цепочки китайских кули под конвоем японских солдат. Очередной транспорт с боеприпасами для Второй японской армии разгрузился. Да, японцы с нетерпением ждали прибытия именно этой колонны. Китайцы, упираясь изо всех сил, волокли на себе и в арбах винтовочные патроны, снаряды к 12-сантиметровым габицам Крупа и 7,5-дюймовым пушкам Арисака. Изредка, кроме носильщиков и берлаков, попадались и группы тяжелогруженных арб, которые тянули впряженные по 5-6 бурые мовы, серенькие невысокие лошадки и крохотные ослики. О-о, кричали погонщики-китайцы. Японские солдаты, распределившись по отдельно вдоль колонны, тщательно вглядывались в окружающие горные склоны, кусты и купы деревьев. Они уже слышали о новой русской выдумке внезапных налетах, казаков и кавалеристов, обстрели колонн с разгоном местных носильщиков и захватом или уничтожением так необходимого сражающейся на дзиньжоу Второй армии имущества.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 Поговаривали, что великий князь Михаил чаще просто озвучивает подсказанное ему этим странным и знаменитым молодым моряком-балком решения. Но только за спиной и только в полголоса, поскольку и князь, и лейтенант были известны своим решительными характерами и владением оружием. Не зря первый носил кличку фокобойца, а второй, второй имел уже несколько кличек, среди которых была и «Хана-чиновником». Правда, киллеру с Балком лично пока встречаться не довелось, но среди казаков был один из отряда Балка, забайкалец хорунжий Федор Каргин. Его рассказы о делах Балка заставляли задуматься, не хвастает ли казак, преувеличивая, как обычно свойственно, охотникам и путешественникам в их рассказах. Впрочем, множество других свидетелей утверждали об истинности этих рассказов. Размышление графа прерывал звук, сильно напоминающий звук рвущегося полотна. Только более громкий и суховатый. Треск Максима возвестил, что в засаду попал передовой японский дозор. Одновременно появился посыльный от казаков с сообщением об уничтожении взятых в ножи боковых дозоров японцев в предгорьях. Начало боя шло точно по плану.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 Фаасы добавляли разбегающиеся китайцы, орущие ослики и горящие китайские арбы, а также взрывы импровизированных ручных гранат, которыми были вооружены пластуны. Под прикрытием огня засады несколько взводов пластунов и группы казаков атаковали японских кавалеристов. Часть из них пыталась принять бой в конном строю, но была рассеяна лучше владевшими холодным оружием русскими. Остальные рассыпались в разные стороны еще больше увеличивая беспорядок в колонне. Трехим броском один из взводов захватил группу повозок в центре колонны и, угрожая китайским погонщикам оружием, погнал ее в предгорье. Позднее, описывая этот бой, русские не без удовольствия отмечали, что взвод захватил повозки со 120 миллиметровыми гранатами и зарядами гаубицам крупа. Пополним таким образом боекомплект бронедивизиона Варяк. Ничем не помогло японцам и горное орудие. Его расчет был практически выбит в первые же минуты обстрела, а затем подобравшиеся по-пластунски к орудию казаки Платон Веснополов и Федор Каргин подорвали его динамитными шашками. Уцелевшие японцы еще не успели как следует сорганизоваться, а русские уже прекратили обстрел и отошли в горы. Отступившие остатки передового дозора обнаружили горящие и взрывающиеся арбы убитых и раненых соотечественников и китайцев. Большинство же китайских носильщиков и погонщиков разбежалось. Валялись брошенные метеоки с патронами и рисом. Брошенные в панике мулы, носились верекуханные ослики, мулы и лошади. Звуковую какафонию и криков раненых взрывов и треска огня дополняли ужасные вопли раненых животных. Японские потери были огромны. Почти все артиллерийские боеприпасы, огромное количество патронов, около 400 убитых и раненых пехотинцев, до эскадрона кавалерии и горная пушка – все это дополнялось разбежавшимися китайцами, носильщиками и погонщиками, большинство из которых не удалось снова поставить в строй, и усилением кризиса с боеприпасами во второй армии. Попытка собранных в отряд кавалеристов отбить захваченные повозки с боеприпасами тоже закончилась ничем. Пустые арбы стояли недалеко от места засады, и, судя по следам, снаряды были увезены на повозках, запряженных более выносливыми русскими лошадями. К тому же около места перегрузки кавалеристов ждал сюрприз в виде самовзрывающегося фугаса и из, из нескольких тяжелых шашек динамита, камней и натяжного взрывателя. Зацепив протянутый среди травы тросик, передовые всадники вызвали подрыв. По обезумевшим лошадям и скидываемым кавалеристам снова щедро и густо прошлась пара пулеметов, установленных на повозках. Понеся потери, японцы благоразумно решили больше не рисковать и вернуться к основным силам. А спустя месяц в синематографе на Невском, В Санкт-Петербурге при полном аншлаге показывали документальную фильму «Разгром японской колонны снабжения отрядом полковника графа Ф.А. Келлера».